Щи и щеницы Щи, которые готовят из щеницы. Иногда ее называют щеницей, крошевом или хряпой. В Нижегородской области щеницу называют серой капустой. И это типичные старообрядческие щи. Здесь капусту квасят с ржаной мукой. Подробно я рассказывала в книге «К России с любовью» в поисках тишины, восходов и изумрудного варенья. В Костромской области это квашеные верхние зеленые листья белокочаной капусты. По традиции для таких щей берут жирное мясо, иначе они получатся пустыми. В трактире Растягай мясо было постным, и получилось очень легкое и приятное блюдо, а совсем не пустые щи. Сначала делаем щеницу. Мелко шинкуем или толчем верхние зеленые листья. Те самые, в которых растет капуста. Можно крошить ножом, можно измельчить на терке. Добавляем терту на крупной терке морковь и соль. И квасим, как обычную, капусту. Кладем груз и ставим в прохладное место. Когда капуста заквасилась, варим щи. Начнем с того, что щи варят только в чугунке или глиняном горшочке. Все остальное, как говорили мне все хором, не щи. И не забываем заранее напоить горшочек, иначе вес вкус испортит, да еще и половину щей выпьет. Заливаем горшочек водой на полтора часа. А лучше на ночь, чтоб вдоволь напился. Никаких зажарок. Все овощи кладут только свежими. Независимо от того, кислая ли у нас капуста, крошевали ли серая или свежая, белокочанная, обязательно добавляем немного зелени. Например, щавель, петрушка, укроп. Мясо отваривается целым куском, не режем. Ингредиенты 350 400 грамм говядины. Она должна быть с небольшими жирными частями. Можно грудинку на косточке. 300 грамм кислой капусты. Одна луковица. Одна крупная морковка. Три средних картофелины. Не берем ту, что быстро разваривается. Один крупный помидор, три лавровых листика, несколько горошков черного перца, по три веточки укропа и петрушки, хорошо очищенная вода, соль по вкусу. Мясо хорошо промываем, кладем в воду, чтобы хорошо его покрыло, и ставим вариться на средний огонь, убирая пену. Поварили минут 20, выкладываем мясо в горшок или чугунок. Сверху остальные ингредиенты. Морковку режем пополам. Картошку можно порезать крупными кусками. Можно оставить целиком. Луковицу режем пополам. Капусту хорошо отжимаем и выкладываем. Доливаем очищенную прохладную воду так, чтобы осталось 2 см от края, для того, чтобы не плескалось через край при кипении. Ставим в духовку до первого закипания при 150 градусах Цельсия. Как только закипело, убавляем температуру до 100 градусов Цельсия и закрываем крышку духовки и не трогаем часа 4, а то и 5. Конечно, это не русская печь, но разница со щами в кастрюле на плите будет очень заметна. Настоящие щи не варятся, они томятся. Часов через пять вынимаем чугунок, горшок, укутываем в старое ватное одеяло и оставляем на ночь. На следующий день можно есть. И самое главное. Когда говорят о суточных щах, не имеют в виду, что они приготовлены вчера. Суточные щи обязательно замораживают и уже на следующий день ставят на плиту. Эта традиция пошла от ямщиков. Опять же подробно рассказываю в книге о России. А если подвести научную базу, то вода при заморозке кристаллизуется, разрушаются мембраны клеток. И при нагревании компоненты приобретают более интенсивный вкус. Картофель – крахмал. При нагревании делает чи менее кислыми, придавая легкую сладость.